Глава третья: Ты слышал о трех капитанах. Когда Пегас опустился на лунном космодроме, я спросил у своих спутников: Какие у кого планы? Вылетаем завтра в 6.00. Капитан Полосков сказал, что он остается на корабле готовить его к отлету. Механик Зеленый попросил разрешения сходить на футбол. Алиса тоже сказала, что пойдет на футбол, хотя и без всякого удовольствия. «Почему?» — спросил я. «Разве ты забыл? На стадионе будет весь третий Б, а из вторых классов только я одна. Ты во всем виноват». «Я? А кто же высадил с Пегаса моих ребят?» «Мы же не могли подняться. Да и что бы сказали обо мне их родители? Вдруг что-нибудь случится?» «Где?» — возмутилась Алиса. «В солнечной системе? В конце 21 века?» Когда Алиса с Зеленым ушли, Я решил в последний раз выпить чашечку кофе в настоящем ресторане и пошел в луноход. Громадный зал ресторана был почти полон. Я остановился неподалеку от входа, отыскивая место, и услышал знакомый громовой голос «Кого я вижу?». За дальним столом выседал мой давнишний приятель Громозека. Я не виделся с ним лет пять, но ни на минуту о нем не забывал. Когда-то мы были очень дружны, и началось наше знакомство с того, что мне удалось спасти Громозеку в джунглях Эвридики. Громозека отбился от археологической партии, заблудился в лесу и чуть не попал в зубы малому дракончику, злобной твари 16 метров длиной. При виде меня Громозека спустил на пол свернутые для удобства щупальца, В очаровательной улыбке разинул свою полуметровую пасть, дружески потянулся мне навстречу острыми когтищами и, набирая скорость, ринулся в мою сторону. Какой-то турист, никогда раньше не видевший обитателей планеты Чумороз, взвизгнул и упал в обморок. Но Громозека на него не обиделся. Он крепко обхватил меня щупальцами и прижал к острым пластинкам на своей груди. «Старина!» – привел он, как лев. «Сколько лет, сколько зим! Я уж собирался лететь в Москву, чтобы тебя повидать, и вдруг глазам своим не верю, какими судьбами! Едем в экспедицию, – сказал я, – в свободный поиск по галактике!» и «Это замечательно!» – сказал с чувством Громозека. «Я счастлив, что тебе удалось преодолеть козни зложелателей и уехать в экспедицию, но у меня нет зложелателей!» «Ты меня не обманешь», — сказал Громозека, тряся у перед моим носом острыми загнутыми когтями. Я не стал возражать, потому что знал, как мнителен мой друг. «Садись», — приказал Громозека. «Робот, бутылку грузинского вина для моего лучшего друга и три литра валерьянки для меня лично». «Слушаюсь», — ответил робот-официант и укатил на кухню выполнять заказ. «Как жизнь?» — допрашивал меня Громозека. «Как жена?» «Как дочка? Уже научилась ходить?» «В школе учится, сказал я. Второй класс кончила». «Великолепно!» — воскликнул Громозека. «Как быстро бежит время!» Тут моего друга посетила печальная мысль, и, будучи очень впечатлительной особой, Громозека оглушительно застонал, и лимящиеся едкие слезы покатились из восьми глаз. «Что с тобой встревожился я?» «Ты только подумай, как быстро течет время!» произнес Громозека сквозь слезы. «Дети растут, а мы с тобой стареем». Он, расчувствовавшись, выпустил из ноздрей четыре струи едкого желтого дыма, окутавшего ресторан, но тут же взял себя в руки и объявил. «Извините меня, благородные посетители ресторана, я постараюсь больше не причинять вам неприятностей». Дым струился между столиками, люди кашляли, и некоторые даже ушли из зала. «Пойдем, мы, сказал я, задыхаясь, – «а то ты еще что-нибудь натворишь». «Ты прав», – покорно согласился Громозека. Мы вышли в холл, где Громозека занял целый диван, а я притулился рядом с ним на стуле. Робот принес нам вино и валерьянку, бокал для меня и литровую банку для чуморозца. «Где ты сейчас работаешь?» – спросил я Громозеку. Будем копать мертвый город на Калииде, ответил он, сюда прилетел за инфракрасными детекторами. Интересный город на Калииде? спросил я. Может быть, интересный, ответил осторожно громозека, который был страшно суеверен. Чтобы не сгладить, он провел четыре раза хвостом у правого глаза и сказал шепотом «Баскури-бари-парата». «Когда начинается?» спросил я. «Неделя через две стартуем с Меркурия. Там наша временная база». «Странное неподходящее место», сказал я. «Половина планеты раскалена, половина — ледяная пустыня». «Ничего удивительного», сказал Громозека, и снова потянулся за валерьянкой. «Мы там в прошлом году отыскали остатки корабля, полуночных скитальцев. Вот и работали. И что я все о себе да о себе. Ты мне лучше о своем маршруте расскажи. «Я знаю о нем только приблизительно», — ответил я. «Мы облетим сначала несколько баз по соседству с Солнечной системой, а потом уйдем в свободный поиск. Времени много — три месяца. Корабль вместительный». «На Эвридику не собираешься?» — спросил Громозека. Нет, малый дракончик уже есть в московском зоопарке, а большого дракончика, к сожалению, еще никто не смог поймать. Даже если бы ты его и поймал, — сказал Громозека, — все равно на твоем корабле увезти его нельзя. Я согласился, что большого дракончика на Пегасе не увезешь, хотя бы потому, что его дневной рацион — 4 тонны мяса и бананов, Мы помолчали немного, приятно сидеть со старым другом, никуда не спешить. Старушка-туристка при ловом реке, украшенном восковыми цветами, подошла к нам и робко протянула блокнот. «Не откажетесь ли, — попросила она, — написать мне автограф на память о случайной встрече?» «Почему бы и нет, — сказал Громозека, протянув когтистые щупальца за блокнотом». Старушка зажмурилась в ужасе. Ее тонкая ручка задрожала. Громодека раскрыл блокнот и на чистой странице размашисто написал «Прекрасной юной землянки от верного поклонника с туманной планеты Чумороз. Луна. Ресторан «Луноход». 3 марта 2074 года. «Спасибо!» – прошептала старушка и отступила мелкими шажками – Я хорошо написал, спросил меня Громозека. Трогательно? Трогательно, согласился я, только не совсем точно. А что? Это совсем не юная землянка, а пожилая женщина. И вообще, землянкой раньше называли первобытное жилье, выкопанное в земле. Ой, какой позор, расстроился Громозека, Но ведь у нее цветочки на шляпе. Сейчас же догоню ее и перепишу автограф. Не стоит, друг, остановил я его. Ты ее только перепугаешь. Да, тяжело время славы, сказал Громозека. Но приятно сознавать, что крупнейшего археолога Чуморозы узнают даже на далекой земной Луне. Я не стал разубеждать друга. Я подозревал, что старушка никогда в жизни не встречалась ни с одним из космоархеологов. Просто ее поразил облик моего друга. Слушай, сказал Громозека. «Меня посетила идея. Я тебе помогу». «Как?» «Ты слышал о планете имени трех капитанов?» «Где-то читал, но не помню где и почему». «Тогда замечательно». Громоздика наклонился ближе, положил мне на плечо тяжелые горячие щупальцы, расправил блестящие пластинки на круглом, словно небольшой воздушный шар в животе, и начал. «В секторе 19.4. Есть небольшая необитаемая планета. Раньше у нее даже названия не было, только цифровой код. Теперь космонавты зовут ее планетой имени Трех Капитанов. А почему так? Там на ровном каменном плато возвышаются три статуи. Поставлены они в честь трех космических капитанов. Это были великие исследователи и отважные люди. Один из них был родом с Земли второй — с Марса, а третий капитан родился на Фиксе. Рука об руку эти капитаны проходили созвездия, снижались на планетах, на которых снизиться невозможно, спасали целые миры, которым грозила опасность. Это они первыми одолели джунгли и вредики, и один из них подстрелил большого дракончика. Это они отыскали и уничтожили гнездо космических пиратов хотя пиратов было в десятеро больше. Это они опустились в метановую атмосферу Голгофы и отыскали там философский камень, потерянный конвоем Курсака. Это они взорвали ядовитый вулкан, грозивший истребить население целой планеты. Об их подвигах можно говорить две недели подряд. «Теперь я вспомнил», — прервал я громозеку. «Конечно, я слышал о трех капитанах». Нота проворчал Громозека и выпил стакан в валерьянки. «Быстро мы забываем героев. тыдно. Громозек укоризненно покачал мягкой головой и продолжал. Несколько лет назад пути капитанов разошлись. Первый капитан увлекся проектом «Венера». «Как же знаю!» Сказал я. «Так значит, он один из тех, кто меняет ее орбиту?» «Да». Первый капитан всегда любил грандиозные планы, и когда узнал, что решено перетащить Венеру подальше от Солнца и изменить период ее вращения для того, чтобы люди смогли ее заселить, он тут же предложил свои услуги проекту. И это славно, потому что ученые решили превратить Венеру в громадный космический корабль, а нет человека в галактике, который бы лучше первого капитана разбирался в космической технике. «А остальные капитаны?» – спросил я. Второй говорят, погиб неизвестно где и неизвестно когда. Третий капитан полетел в соседнюю галактику и вернется через несколько лет». «Так я хочу сказать, что капитаны наверняка встречали множество редких чудесных зверей и птиц. От них наверняка остались какие-то записки, дневники. А где они?» «Дневники хранятся на планете трех капитанов». Рядом с монументами, возведенными благородными современниками по подписке, проведенной на 80 планетах, есть лаборатория и мемориальный центр. Там постоянно живет доктор Верховцев. Он знает о трех капитанах больше всех в галактике. Если заедешь туда, не пожалеешь. «Спасибо, громозека», – сказал я. «Может, тебе хватит пить валерьянку?» «Ты сам не жаловался, что она плохо влияет на сердце?» «Что делать?» – всплеснул щупальцами мой друг. «У меня же три сердца. На какое-то из них валерьянка влияет очень пагубно. Но я никак не могу понять, на какое. Мы еще целый час вспоминали старых знакомых и приключений, которые нам пришлось пережить вместе». Вдруг дверь в холл распахнулась, и появилась толпа людей и инопланетчиков. Они несли на руках футболистов сборной Земли. Играла музыка, раздавались веселые крики. Из толпы выскочила Алиса. «Ну что?» — крикнула она, увидев меня. «Не помогли фиксианцам варяги с Марса?» «Три-один. Теперь встреча на нейтральном поле». «А как же третий Б?» — спросил я ехидно. «Их не было», — сказала Алиса. «Я бы их обязательно увидела». Наверное, третьи Б перехватили и отправили обратно, в мешках из-под картошки. Так им и надо. Ты вредный человек, Алиса, сказал я. Нет, взревел оскорбленно громозека, ты не имеешь права так оскорблять беззащитную девочку. Я не дам ее в обиду. Громозек обхватил Алису щупальцами и поднял к потолку. Нет, повторил он возмущенно, твоя дочь, моя дочь, я не позволю. «Но я не ваша дочь», — сказала сверху Алиса. Она, к счастью, не очень испугалась. Но куда сильнее испугался механик Зеленый. Он в тот момент вошел в холл и вдруг увидел, что Алиса бьется в щупальца громадного чудовища. Меня Зеленый даже не заметил, он бросился к Громозеке, размахивая рыжей бородой, как знаменем, и с разбегу врезался в круглый живот моего друга. Громозека подхватил Зеленого свободными щупальцами и посадил на люстру. Потом осторожно опустил Алису и спросил меня. «Я немного погорячился?» «Немного», — ответила за меня Алиса. «Спустите Зеленого на пол». «Не будет бросаться на археологов», — ответил Громозека. «Не хочу его снимать». «Привет, увидимся вечером». Я вспомнил, что мне надо до конца рабочего дня побывать на базовом складе. И лукаво подмигнув Алисе, Громозека, пошатываясь, удалился в сторону шлюза. По холу волнами расходился запах валерьянки. «Зеленого мы сняли с люстры с помощью футбольной команды, а на громозеку я немного обиделся, потому что мой друг хоть и талантливый ученый и верный товарищ, но плохо воспитан, и его чувство юмора иногда принимает странные формы». «Так куда летим?» – спросила Алиса, когда мы подходили к кораблю. «Первым делом, — сказал я, — отвезем груз на Марс и разведчика малого Арктура, а оттуда прямым ходом в сектор 194 на базу имени трех капитанов». «Да здравствуют три капитана!» — сказала Алиса, хотя она о них никогда раньше не слышала.